Вот он плёсом ударяет, громким голосом зывает оситриный весь народ и такую речь ведёт: Вы достаньте до зарницы перстень красный царь девицы, скрытый в ящичке на дне. Кто его достанет мне, награжу того я чином. Будет думным дворянином, если ж умный мой приказ, не исполните я вас. Осетры тут поклонились и в порядке удалились. Через несколько часов двое белых осетров к киту медленно подплыли и смиренно говорили. «Царь великий, не гневись, мы всё море уж, кажись, исходили и изрыли, но и знаку не открыли». Только Ёрш, один из нас, совершил бы твой приказ. Он по всем морям гуляет, так ж верно перстень знает. Но его, как бы назло уж, куда-то унесло. Отыскать его в минуту и послать в мою каюту, Кит сердито закричал и усами закачал. А Осетры тут поклонились, в земский суд бежать пустились И велели в тот же час от кита писать указ Чтоб гонцов скорей послали и ерша того поймали Лещ, услыша сей приказ, именной писал указ Сом, советником он звался, под указом подписался Черный рак указ сложил и печати приложил Двух дельфинов тут призвали И, отдав указ, сказали, что под имени царя Обижали все моря И того ерша гуляку, Крикуна и забияку, Где бы ни было нашли, Государю привели. Тут дельфины поклонились И ерша искать пустились. Ищут час они в морях, Ищут часа не в реках, все озёры исходили, все проливы переплыли, не могли ершаыскать и вернулись назад, чуть не плача от печали.